Глава пятая. Последствия вербальной агрессии. О да, конечно, улыбалась она со мною рядом, но и иным, кто мимо проходил, она дарила такую же улыбку. Я отдал приказание, и все улыбки тотчас прекратились. И вот она стоит, словно живая. Роберт Браунинг. Одна из наших величайших потребностей — понимать и быть понятыми. В вербально-агрессивных отношениях потребность женщины понимать и быть понятой не удовлетворяется. Но ее удерживает в таких отношениях уверенность в том, что партнер рационален и понимание достичь возможно. Тот факт, что она так и не добьется понимания со стороны партнера — только потому, что он агрессивен и подавляет ее в ходе деструктивной борьбы за влияние, почти ускользает от ее осознания. И не осознавая этого, женщина продолжает жить в непонятной для себя реальности, где ее укоряют за то, что она терзает собственную душу. Такие женщины, как Белла, Кора и Дора, с которыми мы познакомились в предыдущей главе, постепенно теряют уверенность в себе и самоуважение часто не осознавая этого если они и замечают перемены в том как воспринимают сами себя потерю уверенности например то не имеют представления об истинных причинах в этой главе обсуждаются последствия вербальной агрессии в частности те что относятся к восприятию себя и душевной активности кроме них Партнеры вербальных агрессоров также испытывают и эмоциональные последствия. Я оставлю их для следующей главы, в которой они описываются как чувства жертвы. Далее приведен список основных последствий вербальной агрессии. Партнер вербального агрессора может испытывать следующие переживания. Первое. Неверие в свою спонтанность. Второе. Утрата энтузиазма. Третье. Постоянная настороженность. Четвертое. Неуверенность в том, что она поступает правильно. Пятое. Обеспокоенность в том, что с ней что-то не так. Шестое. Склонность к самокопанию в надежде выяснить, что пошло не так. Седьмое. Потеря уверенности в себе. Восьмое. Растущая самокритика. Девятое. Внутренний критический голос — 10. Обеспокоенность тем, что она не так счастлива, как должна быть. 11. Волнение или страх сойти с ума. 12. Ощущение, что время проходит, а она что-то упускает. 13. Желание быть не такой, какая она есть, слишком чувствительной и так далее. 14. Склонность не доверять своим ощущениям. 15. Нежелание делать выводы. Шестнадцатое. Желание сбежать. Семнадцатое. Убеждение в том, что то, что она делает лучше всего, на самом деле получается у нее хуже всего. Восемнадцатое. Склонность надеяться на будущее. Все будет хорошо, когда или после того, как... Девятнадцатое. Неверие в будущие отношения. Вербальная агрессия разрушает душу. Она высасывает из нашей жизни радость и бодрость духа. Она искажает реальность, потому что ответ агрессора не соответствует коммуникации жертвы. Жертва обычно полагает, что агрессор с ней честен и прям, и в том, что он говорит, есть свой смысл, если только ей удастся его понять». Когда ответ агрессора не соответствует тому, что жертва в процессе коммуникации сообщает ему, она обычно пытается выразить свои мысли еще раз, более адекватно, чтобы он ее понял. Не понимая мотивов своего партнера, жертва живет надеждой. Она цепляется за те моменты, когда все казалось нормальным, и верит, что со временем всё исправится или будет меньше таких расстраивающих ситуаций. Надежда может даже разгораться сильнее, когда партнёр говорит, что любит её или делает какие-то другие подобные жесты. Многие женщины говорили, что партнёр иногда покупал им подарки, делился какими-то личными переживаниями, делал им комплименты по поводу внешности или хорошо приготовленной еды. В таких случаях их ожидания росли. Они забывали о прошлом и сильнее надеялись на будущее. Надежда часто заставляла их продолжать деструктивные отношения. Но из-за таких отношений их замешательство только росло. Далее приведены три примера взаимодействий, иллюстрирующие несоответствие между коммуникацией и ответом, порождающие в женщине замешательство и смущение я передала их так как они были рассказаны мне изменив только имена и личные подробности мысли жертвы иллюстрируют последствия вербальной агрессии взаимодействие один кора замужем за куртом двадцать два года и у них двое почти взрослых детей в описываемый момент она не осознавала что ее муж курт вербальный абьюзер данный инцидент типичный и один из многих, которые ей пришлось пережить. У меня появилось какое-то смутное ощущение, словно погода вот-вот переменится. Курт только что вышел ко мне на веранду. Я заметила, что к нам движутся облака, и воздух стал влажным и немного прохладным. Я подумала, возможно, скоро будет ливень с грозой. Потом подумала о том, как движется холодный фронт, повернулась к Курту и сказала, «Наверное, когда после тепла становится холодно, то вероятность дождя больше». Но он в раздражении прервал меня словами «Не холодно, а прохладно». «О», — произнесла я, — «я не имела в виду, что холодно здесь». «Ты сказала «холодно», — выпалил Курт. «Я попыталась объяснить, я знаю, что сейчас не холодно». Я просто подумала о погоде в общем и об изменениях в атмосфере. «Ну, про атмосферу ты ничего не говорила!» Разъярился он, цедя слова сквозь зубы. Я попыталась ещё раз. Я вообще-то хотела... Но он снова прервал меня. «Может, хватит? С тобой невозможно разговаривать!» Тут у меня засосало под ложечкой. Это определённый признак агрессии и деструктивных отношений. Я удивилась. Почему мне не удаётся объяснить Курту, что я хочу сказать на самом деле? Почему это так трудно? Может, если бы я просто сказала, что, наверное, будет гроза, он бы понял меня? Такой разговор не состоялся бы, если бы рядом был кто-то ещё». Если бы Кора знала, что в действительности тут дело в силе подчинения, она бы сказала, «Хватит меня перебивать». Но Кора полагала, что Курт не понял её и пыталась осознать, что сказала не так, чтобы объясниться лучше. Рассмотрим эффект данного инцидента с учётом того, что Кора находится в вербально-агрессивных отношениях много лет. Первое. Кора обнаружила, что спонтанность и открытость делают её уязвимой и заставляют испытывать страдания. Вербальные агрессоры атакуют жертву циклами. К очередному моменту жертва восстанавливается и забывает о прошлом инциденте. Второе. Она утратила энтузиазм. Третье. Неожиданная вспышка гнева Курта заставила её быть настороже. Четвёртое. Кора была неуверена, что поступает правильно. Пятое. Услышав «с тобой невозможно разговаривать», она подумала, что с ней что-то не так. Шестое. Она снова и снова прокручивала инцидент в голове в поиске ответов. Седьмое. Уверенность Коры снизилась, а сомнения в себе возросли. Взаимодействие 2. Лея замужем за Люком 12 лет. У них шестимесячный ребёнок. Она художница, лауреат нескольких премий. Он успешный бизнесмен. Люк собирается в деловую поездку. Люк предлагает Лея. «Я могу отдать Dodge, новая машина, тебе и поехать в аэропорт на Форде, старая машина. Зачем оставлять Dodge на стоянке, где его могут повредить?» Лея соглашается. Она забирает свои вещи из старой машины, и они меняются ключами. Эту неделю она ездит на новой машине. Проходит пара недель. Люк собирается в очередную деловую поездку. Лея думает, что нужно снова освободить старую машину, и интересуется. «Так ты забираешь Форд?" Люк поворачивается к ней с невероятно удивленным видом и недоверчиво спрашивает. «С чего ты взяла, что я забираю форт?» Лея озадачена, но пытается ответить. «В прошлый раз ты...» Люк тут же её перебивает и произносит преувеличенно сочувственным тоном. «Если хочешь поездить на додже, так и скажи. Достаточно просто попросить». Его слова выводят Лею из равновесия. Определённый признак деструктивных отношений. Женщина всё ещё пытается объясниться, Она прокручивает в голове предыдущий разговор и одновременно старается подобрать слова, чтобы Люк понял, почему она подумала, будто он поедет на Форде. «Люк, я хотела сказать...» Но Лею прерывают снова тем же предложением. «Если хочешь», как если бы её не услышали. У женщины такое чувство, будто между ними каменная стена. Ещё один признак деструктивных отношений. Она снова прокручивает в уме разговоры и приходит к мысли, что не хочет ездить на новом «Додже». Люк, между тем, даёт ей инструкции о том, как ухаживать за автомобилем, где его парковать и так далее. Не желая лишний раз сердить его, Лея говорит. «Ладно, буду ездить на своей машине, если ты думаешь, что нормально оставить «Додж» на стоянке в аэропорту». Люк недоверчиво смотрит на неё». И говорит, совершенно нормально, стоянка же охраняется. В этом мгновение Лея хочется напомнить Люку, что он сам когда-то первым заговорил о том, что не хочет оставлять машину на стоянке на неделю, но она сдерживается. Похоже, он не помнит предыдущий их разговор, и она начинает сомневаться, действительно ли слышала то, что, как ей показалось, он говорил. Лея расстроена, но думает, что не должна испытывать такие чувства. В конце концов, Люк просто забыл о первом разговоре про машину, так что нужно смириться с этим. «Может, я действительно слишком чувствительная?» — думает она. Позже у нее возникает сильное желание сбежать куда-нибудь подальше. Жизнь кажется такой сложной. Такой разговор не состоялся бы если бы рядом присутствовал кто-то еще. Лея пострадала от многих последствий вербальной агрессии. Первое. Обеспокоилась тем, что не так счастлива, как должна была быть. Второе. Пришла к мнению интернализация, которая часто высказывал ей агрессор, что она слишком чувствительная. Третье. Усомнилась в собственном восприятии и своих воспоминаниях о первом разговоре. Четвертое. Ей захотелось сбежать. Все женщины, с которыми я общалась, пытались понять, почему в отношениях им так трудно дается общение. Взаимодействие 3. У Мэй и Мела трое детей. Двое уехали учиться в колледж. Внешне их брак кажется благополучным, но Мэл постепенно становится всё более агрессивным. Мэй описала следующую ситуацию. «Мэл позвонил и сказал, что хочет поговорить с дочерью. Я ответила, что она в душе, и спросила, не перезвонит ли он позже. Он ответил «да» и добавил «Она звонила насчёт стерео. Передай ей, что я не знаю, в чём проблема». Я сказала «Хорошо, передам». Но затем он добавил «Нет». «Я позвоню позже, или пусть она мне позвонит». Я сказала «Ладно», взяла карандаши и спросила «Какое сообщение мне записать для неё?» Тут он набросился на меня в неподдельном гневе. «Я не просил тебя ничего записывать». Мне стало очень обидно и больно. Определённый признак вербальной агрессии. В то же время я пыталась понять, Почему у меня сложилось впечатление, будто он попросил меня что-то записать? У нас в доме мы постоянно пишем друг другу записки. Все эти мысли и чувства овладели мной разом. «Я едва могла говорить», — произнесла. «Я скажу ей, что ты звонил. Пока». И повесила трубку. Я продолжала думать. Если бы я не спросила, что нужно записать, тогда... Не чувствовала бы себя так плохо. У меня почему-то возникло ощущение, что я у него в долгу. Я сказала себе, что это неправильно, но чувствовала себя так, будто умираю. Ещё один явный признак вербальной агрессии. Я подумала, раз мне не удаётся нормально общаться с собственным мужем, как я могу общаться с остальным миром? А я ещё собираюсь вернуться на работу. Такой разговор не состоялся бы, если бы рядом был кто-то еще. Хотя Кора, Лея и Мэй пытались обсудить эти и другие болезненные инциденты со своими мужьями, им всегда отказывали, принижали их, обвиняли или переводили разговор на другую тему. В вербально-агрессивных отношениях отказ абьюзера обсуждать ситуацию — Отрицание происшедшего и его намеки на то, что жертва сказала что-то не то, подрывают душевные равновесия женщины. Пока женщина считает, что абьюзер честен и искренен с ней, она остается жертвой вербальной агрессии. Пока рядом нет никого, кто мог бы уверить ее в реальности происходящего, она может сомневаться в себе, боясь сказать или сделать что-то неправильно, предпринять решительные шаги или беспокоиться о том, что с ней что-то не так. Жертва, не осознающая враждебности партнёра, может полагать, что он просто смотрит на мир иначе, чем она. Некоторые типичные убеждения. Перечисленные в начале этой главы эффекты вербальной агрессии влияют на разум и поведение жертвы они порождают некоторые убеждения относительно её самой и её отношений. И хотя женщины, с которыми я общалась, не всегда могли точно описать эти убеждения, они бывали настолько прочно укоренены, что жертвам казалось, будто это и есть реальность, а не их отношение к реальности. Большинство женщин придерживались одного или нескольких таких убеждений — пока не осознавали, что находятся в вербально-агрессивных отношениях. Женщина была убеждена, что если она будет лучше выражать свои мысли и объяснять, что хочет, то ее партнер не будет сердиться на ее вопросы или мысли. Женщина была убеждена, что если бы у нее не было проблем с восприятием, то она не видела бы многие вещи неправильно, как ей это говорили. Женщина была убеждена, что если бы она не была неадекватной в некоторых отношениях, понимает неправильно и поднимает шум из-за ерунды, то не испытывала бы такой боли и разочарования. Женщина была убеждена, что если она проявляет искренность и заботу, то мужчина, утверждающий, что любит ее, тоже должен проявлять искренность и заботу. Женщина была убеждена, что ее партнер ведет себя одинаково как с ней, так и с коллегами по работе и друзьями, и что если они не жалуются на него, то должно быть что-то не так с ней. Женщина была убеждена, что она напрасно страдает из-за какого-то недостатка или изъяна. Этот недостаток или изъян четко не формулировался, но порождал ощущение неадекватности из-за многочисленных обвинений. Любопытно, что когда вербальный агрессор обвиняет партнёра, то часто тем самым описывает себя самого. Одна из женщин цитировала следующие обвинения: "Ты всё воспринимаешь слишком серьёзно, делаешь слишком поспешные выводы, и ты всё видишь в самом худшем свете". В действительности же Жертвы вербальных агрессоров часто преуменьшали серьезность собственных страданий и медлили с выводами. Они почти все смотрели в будущее с надеждой и ожидали лучшего, то есть видели все в наилучшем свете. Женщина была убеждена, как только партнер поймет, что его вспышки гнева или саркастические замечания ранят ее, он остановится. Она убеждала себя в том, что просто не нашла способа объяснить ему, как сильно ее задевают его слова. Женщина была убеждена, что партнер ведет себя так, как остальные мужчины, и она просто не может понять его так, как другие женщины понимают своих партнеров-мужчин. Пока жертва не понимает динамики отношений, она не знает, что делать и что с ней происходит. Многие женщины пытаются улучшить коммуникацию. Попытки жертвы улучшить отношения, усилить коммуникацию и обрести счастье приводят только к очередным трудностям. Чем чаще жертва делится своими надеждами и страхами с агрессором, желая обрести взаимность, тем сильнее агрессор воспринимает ее открытость как слабость. Чем сильнее агрессор чувствует свое превосходство, тем холоднее он становится и тем больше ощущает свою силу. Чем чаще жертва делится своими интересами и целями, тем чаще агрессор критикует ее, лишая равновесия, отвлекая от целей и интересов и вновь устанавливая контроль над ней. Чем чаще жертва поднимает новые темы и пытается вовлечь агрессора в процесс общения, тем чаще агрессор прерывает ее, наслаждаясь вниманием и влиянием, которое оказывает на нее. Чем больших успехов достигает жертва, веря в то, что агрессор порадуется за нее, тем больше агрессор тривиализирует и умаляет ее попытки, чтобы сохранить свое доминирование. Чем больше жертва теряет надежду на поощрение и близость со стороны агрессора, и полагается на друзей в общении. Тем более сердитым и враждебно настроенным становится агрессор. Эти парадоксы показывают, как стремление жертвы к духовному росту, целостности и улучшению отношений доставляет ей боль и сбивает с толку. Итак, в этой главе мы обсуждали эффекты, которые вербальная агрессия оказывает на жертву отталкиваясь от ее самовосприятия, убеждений и попыток наладить общение с агрессором. В следующей главе рассматриваются чувства жертвы.